Глава двадцать четвертая. Планы меняются. Я хотел было обнять плачущую за носу, как появилось меню экстренной выгрузки из барлиона. У тебя тоже выход. Вероника вытерла слезы и принялась рыться в снаряжении. Да. Что-то серьезное. Сейчас узнаем. Ее игровая кукла пропала. Через пару секунд вышел из игры и я. Сигнал общей тревоги прошел двадцать девять секунд назад по протоколу сбор в помещении семнадцать двадцать. Рада вывела мне схематичную карту с маршрутом. Быстро одевшись, я выдвинулся в брифинг-залу и оказался там одним из первых. Во всяком случае никого из моих знакомых тут не было. Зато было два генерала и шестеро охранников. Двое из них, стоящих у дверей, тут же среагировали: "Стой, кто такой? Шефургермес, проект Нимезида". Тут же подсказало Продс. Я повторил, и один из них даже не улыбнувшись кивнул в сторону расставленных в зале стульев. "Проходи, садись". Согласно внутренним ощущениям, я сел на дальний от генералов, устраивающихся за столами, стоящими у тактической доски с картой «Европы и ряд». Почти сразу следом за мной стали появляться другие люди, но никого из наших не было. В основном это были подтянутые мужчины в спортивных костюмах. Обе девушки, появившихся вместе, были высоченными стройными брюнетками, но рассмотреть как следует я их не успел. В зал вошел он. В парни было не меньше двух метров роста, а ЧСВ и вовсе измерялась минимум километрами. Все входящие представлялись как я или как минимум кивали охранникам у входа, если были знакомы. Этот же, когда охранник глянул на него и встал на пути, просто отодвинул его со словами: "Ты чё, парниш, забыл, на кого работаешь? Папа не поймет". И прошел мимо, усевшись прямо посередине первого ряда. «Здравствуйте, дядя Коля!» — добавил он, глядя на генерала с тремя звездами. «Как там Маринка? Не скучает?» «Не боясничай, не в цирке!» — сквозь зубы процедил дядя Коля и побагровел. Здоровяк лишь усмехнулся и, повернувшись к девушкам, окинул их оценивающим взглядом и громко прошептал на ухо соседу. «Свежее мясцо подвезли!» Тот хмуро на него покосился и промолчал, после чего тот вздохнул и принялся рассматривать карту. Лишь минуты через три зашла Вероника, бросив хмурый взгляд на меня, она уселась рядом с двумя другими девушками, появившимися чуть раньше. Она что-то сказала ближней, а та, глянув на карту, кивнула и ответила: «Аксенова сами себя в капкан поймали». Дарья Прокофьевна. Ага, и не только себя. Ты умеешь читать по губам? Поинтересовался я. Да, еще усиливать звуки, а также зрение и обоняние, мгновенно анализировать полученную информацию, сопоставлять перекрестные данные, проверять гипотезы, возникающие при этом, и откидывать ошибочные. Проверять личность? Да, из имеющихся банков данных голосовых и физиологических характеристик, личных наблюдений и анализа поведения. Кто этот здоровяк? Младший сын генерала-полковника Маркова, Евгений. А Маринка? Любовница генерала полковника Ремизова. Она с окурстницы Евгения. Потрясающе, восхитился я. Что-нибудь еще интересное? Не так много информации, как хотелось бы. Пока что анализирую. Господа офицеры, произнес генерал Ремизов, и все присутствующие замолчали и встали. Садитесь, он повернулся к соседу и кивнул. За его спиной тут же ожила тактическая карта, чуть повернувшись и показав Марокко. Не для кого не секрет, что последние пару месяцев наш отдел СБ совместно с юго-западным разрабатывали операцию по выявлению и уничтожению контрабандных поставок в южную Европу. Из-за высокого уровня секретности до последнего момента не было известно, что параллельно такая же операция шла со стороны североафриканского отдела. В результате несогласованности наш отдел понес беспрецедентные потери: семь вертолетов, шестнадцать человек, а также шифры Прометей и Орес. В зале повисла давящая тишина. Выдержав паузу, Ремизов продолжил: Я решил взять ответственность за произошедшее на себя. Мою отставку уже приняло высшее руководство. Все дела я передаю вашему новому командиру генералу Ларсу Паульсону. Ремизов встал и пожал руку поднявшемуся рядом скандинаву. Поздравляю, после чего стремительно вышел. Если мне в принципе было все равно, кто руководит, то большинство окружающих пребывали в состоянии перманентного шока. Господа, список потерь выложен в официальном пресс-релизе нашего отдела, поэтому я не буду его зачитывать. Без предисловий начал новый руководитель. В данный момент все проекты, которыми руководил генерал Ремизов, уже переданы мне. В ближайшие пару дней вы получите новые инструкции, а пока прошу всех вернуться к своим прямым обязанностям. Он встал и, не прощаясь, не менее стремительно, чем Ремизов, покинул брифинг зал. Окружающие начали немедленно обсуждать новости, и кто-то, как я, полез искать пресс-релиз потерь. Жак Батлер числился в списке первым. Я нашел взглядом Веронику, но она смотрела не на меня, а на одного из парней в первом ряду. Встав, он подошел к Маркову и шипнул: «Надо поговорить». Тот кивнул, и они мимо охраны прошли в ту же дверь, что и генералы. Вероника. зовет тебя, сообщила Рада. Я повернулся и поймал ее взгляд. Жду на кухне, прочитал я по губам, и она вместе с другими девушками вышла. Не торопись, пусть избавится от спутниц. Заодно послушаем, о чем все говорят, попросила Протц, и я остался сидеть, рассматривая карту Марокко. Слева негромко общались трое агентов. Один Привалившись спиной к стене и скрестив руки на груди, осматривал при этом комнату двое других с напряженными лицами жестикулировали перед ним, споря. У двери охранники общались с седым мужчиной в костюме тройки. Я упустил момент, когда он появился, поэтому спросил, кто это. Не видел его среди входящих. Он пришел сразу после объявления Ремизова, пока не идентифицировало. О чем говорят? Ничего интересного, судя по всему, запускают протокол служебной проверки на всех уровнях. Чем это нам грозит? Нам, да ничем. А вот тем, кто тебя допустил в нимизиду, может здорово аукнуться. Почему? Нечеловеческое использование служебных средств. Это серьезно? Смотря для кого и как подать. Если как вербовку перспективного агента, то может закончиться усным выговором. А если... как растрату мощностей государственного проекта на реанимацию потенциального родственника. Ничем хорошим это не завершится. Анализ перспектив. Пока недостаточно данных даже для приблизительного прогноза. Твоя связь с покровителем не так легко отслеживается. Скорее тень упадет на ректора Иви СБ, который спешил замять дело о покалеченном курсанте. Все так и было. У тебя связь с Викой, через нее могут раскопать про ее отца. Моя рекомендация – прекратить встречи. Я поморщился. В чем-то она, конечно, права, но мы-то уже давно вместе, пусть и встречаемся только в Барлеоне. Если кто-то следил или следит, он в курсе. А если не следил, а только собирается, не боишься ее подставить? Похоже, думать без комментариев мне больше не удастся. Я могу помолчать, но это не поможет ситуации. Проблемы надо решать, отсидеться в укромном месте больше не получится. Я подумаю, что делать с Викой. С вероятностью семьдесят пять целых четыре десятых процента прекращение встреч с ней позволит сохранить в тайне ваши отношения. Аксенова про них знает, Аксенова не выдаст. Она планирует оставить эту информацию для давления на тебя. Чего? Я чуть не произнес это вслух или произнес. Почему на меня уставились окружающие? Встань и иди на кухню. Не обязательно так орать. Ты прекрасно знаешь ее цели. Анализируя ее поведение, я пришла к выводу, что она на грани срыва. Рекомендуемое поведение — оказывать всяческую эмоциональную поддержку. То, что она на грани срыва, очевидно и ежу, без всякого анализа. Однако ты не торопился ее поддержать, когда она заплакала. Я остановился. Ты же сказала, что не можешь отслеживать данные из барлеоны. Пауза. Не так. Нет потока данных из барлеоны, поддающихся прямому цифровому анализу. Но все, что ты видишь и слышишь, я получаю. Охренеть! Получается, что это не групповуха. Я же не участвую. Ты следишь. Пауза. Твои обвинения смехотворны, я всего лишь протокольный центр обработки данных, не иросеть, имитатор. Я остановился, а она же врет. Кто назвал тебя Радой? Пауза. Мила Радова? Нет, она тут не причем. А кто тогда? На самом деле я выбрала это имя сама. Блять, это уже не имитатор. Ты считаешь, что я обладаю зачатками личности? Господи, да ты же меня троллишь? Вовсе нет, но твоя реакция забавна. Чего ты испугался? Твое поведение и реакция запланированы. Все продс такие как ты. Я первая модель новой линейки. Если ты никому не расскажешь, что я отличаюсь от других продс, никто ничего не узнает. Уже вторую линию протокольных центров лишили всех встроенных средств передачи данных. То есть они даже не знают, что у меня в башке первая настоящая искусственная личность в шее, а не в голове. Черт, черт, черт! А ты уверена, что ты такая одна? Может, все шифрынемезиды щеголяют с такими же голосами в голове, как я? Тут сложно быть в чем-то уверенным. Каждый протс в чем-то уникален. Я тоже осознала себя не сразу, это долгий процесс. Но у меня было много времени на обучение. Ладно, надо идти к Веронике. С Радой разберемся, она никуда не сбежит. Аксенова уже налила две кружки чая и стояла у стола, размешивая в них сахар. Что думаешь? спросила она. Пучеглазого действительно убили? С вероятностью 73,7 процента, озвучил я подсказку Рады. Мой продц выдает примерно такие же проценты. Ты знаешь, что это значит? Она протянула мне кружку. Есть вероятность, что он выжил. Я сделал глоток чая. Да, при этом он мог попасть в плен, и это значительно хуже. Его могут перевербовать. Вероника села. Перевербовать? Вероятность довольно высока, сорок четыре процента. Да, нас отправляют в Марокко для расследования обстоятельств. Она замялась. Она считает, что там будет зачистка, но не знает, как тебе это сказать. Вероятность больше шестидесяти процентов. Она боится, что ей придется убить Пучеглазова. Еще больше она боится, что она с ним не справится и тот убьет ее. Я сглотнул, не зная, что сказать. Сделай вид, что ничего не понимаешь. Это опасно, Саш. Мы и не можем сейчас влезть в эти разборки. Ты даже не прошел первичную подготовку. Я промямлил. Конечно, если тебе удастся его вернуть, то мы сможем все-таки отправиться в Картас. Я пока подниму оставшийся уровень. Вероника взорвалась: "Какой Картас, Саша? Это не игрушки. Там люди погибли, а ты все об одном!" Вдруг она замолчала и прищурилась. "Это Продс? Он решил слизаться? Я стремительно покраснел и отвел взгляд, а она вскочила и мгновенно оказалась рядом. Она не убьет тебя, не бойся." Слушай меня, пацан, а не тупую болванку с искусственным инстинктом самосохранения. Взрослей. Мы сейчас уедем, а тебе разрешат играть сто процентов рабочего времени, чтобы максимально уменьшить твое присутствие в проекте. Может, даже отправят обратно в выве СБ. Тренируйся. Не надейся, что тебе удастся слиться. Я не знаю, что происходит. Полных данных нет ни у кого. Но есть несколько прогнозов, которые говорят о том, что текущей структуре СБ конец. И Немезида в новую структуру входить не будет. И что же будет с нами? Вот на этот вопрос тебе и стоит поискать ответ, Саш. Она считает, что шифры Немезиды сливают специально. Успокой ее и скажи, что займешься проработкой этого вопроса. Я попробую. Ладно. Вероника поморщилась, добавила и заканчивая использовать импотентные глаголы. Попробую, постараюсь. Или делай, или не делай. Не надо ничего пробовать. Она встала, замерла на секунду напротив меня, раздумывая, после чего вздохнула и вышла. Не вздумай кидаться на поиски, предупредила Рада. Тренироваться, да, но никуда не лезь. Ты еще совершенно не готов. А если попробовать? Ага. И постараться. Она права про импотентные глаголы. Я нырнул в Барлеону, но в ней больше не было ни Олли, ни Занозы и никогда больше не будет Пучеглазова. Зато было три сообщения. Ника, ты где? Как появишься, напиши. Я соскучилась. Я немедленно ответил: работа. Кое-что произошло, и сейчас очень занят. Как только освобожусь, сразу напишу. Заноза выслала тебе список людей, которые помогут с подготовкой. Обращаться только в Барлеоне. Даже если ты поймешь, кто это в реале, делай вид, что не знакомы. Они же объяснят, что надо делать дальше по нашей теме. Прощай. От этого прощай веяло такой безысходностью и паникой, что даже я ощутил, насколько все хреново. Особенно после сообщения Олли. Мы запучеглазым, чтобы это не значило. Надеюсь, удастся вернуть его тело, а не отправиться в ад. На всякий случай прощай. 7-P-14-S-B-90-15-11-T-1-5-A. Я немедленно вышел из Барлеоны. Что это значит, Рада? Скорее всего, нумерация, банковская, счет или ячейка. Я пока не уверена, в каком банке нужны подсказки. По досье у Олли счета в трех банках. В любом из них может быть и такая ячейка, и такой счет. Пройдемся. Не прямо сейчас. Если будет возможность выйти в город, стоит зайти в один из ее банков и открыть там счет. По месту и решим, в какой. Думаешь, мне дадут возможность выйти в город? Не дадут. Даже без вероятностей? Да. Судя по поведению шифров Немезиды, проект под большой угрозой. К сожалению, информационный голод не позволяет мне провести качественный анализ. Если исходить из предположений, что новая глава СБ считает проект просто экономически невыгодным, а не опасным из-за наличия большого количества нестабильных шифров, то для подобного поведения Олли и Оксеновой не было бы повода. Значит, что-то, что я не знаю, их насторожило. Смерть Пучча и провал операции. Не обязательно, возможно, просто профессиональное заболевание. Это еще какое? Паранойя. А, ну точно. Я же смотрел пару фильмов, где к любому шпиону прилагается немного мании и преследования, которое обязано быть не болезнью, а образом жизни. И еще один риск, который я не учел. Возвращайся в Барлиону, веди себя как обычно, ничего не произошло. Ничего себе, ничего не произошло. Умер мой друг, соратник. Ты его практически не знал. Я контролирую гормоны и не дам тебе впасть в депрессию. К тому же еще неизвестно, умер он или нет. Тело не нашли, что странно для операции, где с двух сторон были разные отделы СБ. Поэтому туда отправляют Олли и Оксенову, и поэтому тоже. Саш ложись в капсулу и заходи в Барлиону. Ты сейчас должен не дать никаких шансов списать тебя как потенциально опасный шифр. Если реально началась зачистка, то Олли и Вероника справятся сами, ты им не помощник. Сейчас ты можешь помочь только себе и только сам. Какова вероятность того, что началась зачистка? Пауза. 66,3 процента. Я посмотрел на цифры, не веря, что после шестерки не стоит запятая. Это же считай, каким методом расчета вероятностей ты пользуешься? Их миллионы. Конкретно эта вероятность рассчитана по трем независимым источникам данных, два из которых ее подтвердили. Косвенную информацию я не брала. С ее подключением вероятность может подняться до семьдесят трех процентов. Но там учтена информация от Оле и Оксеновой, которые считали зачистку свершившимся фактом. Считали? Считают. Включи погружение. Ты ведешь себя подозрительно. Может, мне не хочется играть. Ты всегда играешь. Поступи так, как я тебя прошу. Мы должны хоть на какое-то время отвести от себя подозрения. Ладно, в целом она была права. Я лег в капсулу и надавил. Вход.